Неужто даже способность лгать, обманывать себя. И та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате. Надо, однако же, как-нибудь убить это прошлое. Чтобы оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца. Надо, чтобы на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем дотла. И как все это странно и жестоко сложилось. Нельзя даже вообразить себе что, возможно, какое-нибудь будущее, что существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего не сноснее, в сущности, она уже умерла. И между тем, внешние признаки жизни налицо. Надо было тогда кончать вместе с Любенькой, а она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее. И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней? Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь угомонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и плыли. И герцогиня Геральнштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и клеретта Анго в подвенечном платье с разрезом спереди до самого пояса, и прекрасная Елена с разрезами спереди, сзади и со всех боков. Ничего, кроме бесстыдства и ноготы. Вот в чем прошла вся жизнь. Неужели все это было? Около семи часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а, наконец, раздавался и голос Порфирия Владимировича, Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же. Напившись чаю, выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, И Иудушка окончательно заползала в свою нору, а Анненька отправлялась в комнату к Евпраксиюшке и играла с ней в мельнике. С 11 часов начинался разгул предварительно удостоверившись, что у Порфири Владимирыч угомонился Евпраксиюшка, ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, а в промежутках между песнями и подлым разговором Анненька выпивала. Пила она сначала по-кукишевски, хладнокровно, господи бослови но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать, Евпраксиюшка смотрела на нее и жалела. «Посмотрю я на вас, барышня», — говорила она, — «и так мне вас жалко, так жалко». «А вы выпейте вместе? Вот и не жалко будет», — возражала Анненька. «Нет, мне как возможно. Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом... Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам усачас спою». Опять раздавалось бренчанье гитары, опять поднимался гик. И ах, и ох! Далеко за полночь на Анненьку словно камень сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она опять выползала из-под него и опять начинала жить. И вот в одну из таких паскудных ночей, Когда Аненька лихо распевала перед евпраксиюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная мертвенно-бледная фигура иудушки. Губы его дрожали, глаза ввалились, и при тусклом мерцании пальмовой свечи казались как бы незрящими впадинами. Руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами и затем медленно повернувшись вышел бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особливо это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а нынче уже без всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей И удача и неудача, все как-то слепо, негадано, недуманно. Иногда над подобной семьей вдруг прольется, как бы струя счастья. У захудалых корнеты и корнетши, смирно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепеньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усвояющих жизненную суть.